Глава 3. Уже намереваясь выйти из кабинета полковника Бекетова, комбат все же решился спросить, если так ради интереса и сугубо между нами, кто доносил на меня с плацдарма у поселка Пардина? Откуда у вас такие сведения? Поскольку этот человек уже умер в камере сигуранции после первого же допроса от сердечного приступа, то могу сказать... Эти сведения получены от известного тебе священника отца Антония из Пардинского храма. Неужели от румынского священника никогда бы не догадался? Вот уж действительно неисповедимы помыслы твоей Господи! И не то чтобы доносил на тебя, а просто информировал, поскольку относился к тебе очень уважительно. Прежде всего в благодарность за гуманное отношение к прихожанам которые спасались в его храме. Ну а завербовали его в свое время измаильские чекисты. Произошло это сравнительно недавно. Свою агентурную сеть он лишь создавал, но в перспективе. Священник — личность публичная, для разведки в самый раз. И за Терезию Атаманчук тебе отдельная благодарность. «А почему вдруг благодарность за Терезию?» — настороженно спросил Гродов — пытаясь уловить в голосе и поведении полковника некий подвох, за то, что спас ее от сигуранцы. Священник исполнял обязанности резидента всего восточно-румынского придуная. И то, что он свел тебя с Терезией, было его непростительной ошибкой, ведь она оставалась его надежным агентом. То есть, к моменту моего знакомства с Терезией, она уже была завербована нашей разведкой, Не сумел комбат скрыть своего изумления. Мало того, дом Атаманши, как мы ее называем, обладал специально оборудованным подземельем и запасным подземным ходом, поскольку служил явочной квартирой для наших разведчиков, как легалов, так и нелегалов. Не зная, как выразить свое удивление словесно, Гродов отрешенно покачал головой и вновь уставился на полковника, не веря, что на этом поток сюрпризов иссяк. «Вот уж действительно пути господни», — задумчиво пробормотал он. «Но тогда возникает вопрос, почему священник свел меня с Терезией? О моем отношении к контрразведке поп вряд ли догадывался, меня ему никто не представлял». Разве что сказалось отсутствие у него специальной разведывательной подготовки. Сказалась его сентиментальность. «Подселить в дом тебя, красавца», — попросила сама молодая вдова Терезия. Увидела, запал в душу. Оба решили, что поскольку речь идет не о разведчике, а об обычном армейском офицере, то можно рискнуть. Так и решились, хотя не должны были. А ведь наша разведка возлагала на Атаманшу большие надежды как на будущую радистку и вообще помощницу отца Антония. Так получается, что Терезия была радисткой. Никогда в это не поверю. Ну, работе на рации Атаманчук еще следовало только научить. Предполагалось, что наставлять ее наш радист станет то ли прямо там, поскольку рация будет храниться в ее подземелье, то ли уже на советском берегу, если удастся организовать ее поездку к тяжело заболевшей родной сестре в Измаил. «Теперь вот выяснилось, что готовить придется здесь, на Советском, и пребывает твоя Терезия в ведении армейской разведки. Думаю, со временем сможете увидеться». «Но жандарм, надеюсь, агентом нашим не был?» – не без иронии поинтересовался капитан. «Жандарм спасал Терезию из сочувствия к ней и к тебе», Что тут непонятного? Тем более, что в юности он был влюблен в эту красавицу-казачку. Если был влюблен, версия сочувствия отпадает. А где сейчас находится сама Валерия Лазовская, спросить не желаешь? Дмитрий явственно уловил в голосе полковника некий укор, и это показалось ему странным. Речь шла не о том, что после разговора о Терезии вопрос оказался явно некстати, и прозвучал как бы в упрек его донжуанству. Комбата интриговала сейчас не это, что следующим окажется вопрос о пленном оберштурмфюрере фон Фрайте. Однако задавать его должен был он, Гродов. Но в таком случае ему же не миновать было бы разговора о предательстве Валерии, о котором поведал этот пленный офицер. «Валерия — это особый случай». Попробовал оправдаться Гродов, делая вид, будь то речь идет о сугубо личных отношениях с этой женщиной. И не удивился, когда Бекетов дал понять, что в тонкие материи его отношений с женщинами вникать не станет, уже хотя бы из мужской солидарности. Разговор должен идти о переметнувшейся в стан врага Валерии, точнее о том, как этот агент румынской разведки и Абвера сумела втереться в доверие советской военной разведки. Кстати, по имеющимся сведениям, штабная яхта «Докия», на которой Валерия сейчас находится, ушла из румынского галаца в сторону Измаила. Существует предположение, что вскоре она вообще покинет килийское русло и уйдет в сторону Днестра. Водоизмещение этой яхты вполне позволит ей подняться по реке, причалить к одному из островков между Тирасполем и Бендерами, от которых рукой подать до Кишинева, и тщательно замаскироваться там. Однако все эти города только недавно захвачены румынами. Что в них понадобилось бригада фюреру фон Графсу? Да, захвачены. И понятно, что носительница всех возможных аристократических кровей и титулов баронесса фон Лазицки встретила эту весть с неподдельным ликованием. Будем надеяться, что она основательно закрепится на борту яхты, давно превращенной бригады фюрером в плавучий штаб СД Валахии. Но я спросил. Помню, помню. Дело в том, что Бессарабия административным центром который остается кишинёв и Трансмистрия с центром в Тирасполе, входит теперь в сферу ответственности управления службы безопасности СС Румынии. К смельчакам, как и к спартанцам, фон Графс никогда не принадлежал. И понятно, что он нигде не может чувствовать себя настолько защищенно и комфортно, как в своей командной каюте Дакии, бывший фюрер яхты. Добравшись до Террасполя, приблизился Бекетов к огромной настенной карте, он, как видишь, сразу же окажется в сердце двух освобожденных, но еще и забилующих очагами сопротивления территорий. И хотя место стоянки яхты уже находится в глубоком тылу, при взгляде из Берлина бригада фюрер будет казаться храбрецом, по существу подчищающим со своими людьми румыно-германскую прифронтовую зону. «И какова же роль во всей этой суете Валерии Лазовской? Кто она? Наш агент или, наоборот, агент Абвера, который сумел уйти от нас? И потом, я знаю, что через пограничную реку ее переправляли не одну. Но почему не в сопровождении кого-то из наших, опытных и проверенных?» Бекетов прошелся по кабинету, вновь несколько мгновений постоял у карты и только тогда, вернувшись к столу, проговорил. Ты не должен задавать такие вопросы, капитан, а я не имею права на них отвечать. Но я понимаю, насколько это важно для тебя, знать, с кем же все-таки ты имел дело. Как понимаю и то, что в данном случае срабатывают еще и сугубо личные причины. Срабатывают, вы правы. Одну, не используя в темную бывшего белого поручика Петра Крамольникова, отправлять Валерию на румынский берег мы вряд ли решились бы. Понятно, что он должен был служить ей прикрытием, поскольку сценарий операции замышлялся не таким, каким он получился. Но госпожа товарищ Лазовская, она же фон Лазицкий или Лазецкий, и она же по родовому титулу и по агентурному псевдониму баронесса, выстроила события по своему собственному видению. Наша аристократка решила избавляться от всех, кто обязан был сопровождать или окружать ее. В принципе, в агентурной практике такое, когда обстоятельства диктуют совершенно иные решения, нежели предусматривалось планом операции, случается довольно часто. Вопрос в том, как она поведет себя дальше. Значит, сведения, полученные от пленного, не убеждают вас в том, что она... Пленного допрашивали вы, а не я, резко осадил комбата Бекетов. «Увы, до меня его не довезли, при попытке к бегству, видите ли. Причем не исключено, что вам, этого старшего лейтенанта СС, элементарно подставили». Они встретились взглядами и помолчали. «А ведь он даже не потребовал от меня подробного изложения всего того, что мне удалось выудить у ССовца во время допроса», заметил про себя комбат. «Разве что опасается, что у стен его кабинета Уже появились уши. «Вот теперь ты знаешь все», — неожиданно прекратил этот разговор Бикетов. «А посему отправляйся в штаб за медалью и помни, что на батарее заждались своего командира. Заново обучайтесь окапываться, засекать ориентиры, отрабатывать видение огня. Теперь твой боевой опыт может очень пригодиться нашим канонирам. На батарею, так на батарею» неохотно как-то отреагировал Гродов. «Хочешь сказать, что тесновато теперь тебе станет на береговой стационарной? Не томи душу, скоро мы все будем здесь чувствовать себя, как на огромной батарее, выдвинутой на прямую наводку».